Глава сорок девятая Атака на сырный холл А навстречу этому бронированному отряду шел другой, во главе которого шагал на своих босых, чисто вымытых, с подстриженными ногтями ногах и с кувалдой в руке, обретший новые силы — и, можно сказать, новые ноги — Герберт. Зарождающийся день выпал дождливый, даже грозовой. Молнии то и дело перечеркивали серое небо, гремел раскатистый гром. Оглядывая небольшое войско, Уилбери не испытывал никакого удовлетворения от того, как оно было снаряжено. Да, боевой дух высок, но амуниции и оружие подкачали. Просто ни в какие ворота не лезет, посудите сами» можно ли успешно воевать имея на вооружения самодельные рогатки из подштаников и к ним шарики слепленные из грязи добытой на дне тюремного насоса а также из птичьего помета и столярного клея и это еще куда ни шло а у большинства воинов вообще нечто невообразимое в качестве наступательного и оборонительного оружия отвертки гаечные ключи ведра удочки швабры у него самого был в руках Зонтик, который, конечно, мог кое-как защитить от дождя, но от пуль или дубинок, извините. Они приблизились к сырному холлу и остановились. «Каков план операции?» — печально спросил капитан. Неунывающий весельчак улыбнулся. «Предлагаю», — бодро сказал он, — «бросить на прорыв Герберта, а потом всем вползти туда, рассредоточиться» и начать поиски Марджори. — Все правильно, — грустно заметил Том. — Но от шума, который поднимет Герберт, переположится весь город, а не только Хватсон со своими сырниками. — Никакого шума не будет, — хитро улыбаясь, произнес весельчак. — Потому что Герберт и Гром, и Молния будут грохотать одновременно. — О, это вы неплохо сообразили, — одобрил Уилбери. «Громовые раскаты как раз не утихают, и можно начинать. Я подам сигнал!» Блеснула молния. Уилбери подождал несколько секунд, потом поднял руку, и одновременно с ударом грома Герберт нанес могучий удар колотилом по дверям холла. Дубовые доски треснули, образовалась пробоина. Нападавшие стали ждать появления сырников, и были готовы атаковать их, хотя исход сражения вполне мог оказаться не в их пользу. Однако из здания никто не появился. «Они испугались», — предположил весельчак. «Или оглохли», — решил Том. «Тогда мы войдем», — сказал капитан. «Нет возражений». Все одобрили решение, и он подал команду своим матросам. «Подштаники к бою!» Это означало, что бывшие пираты молниеносно разделились на орудийные расчеты, в каждом из которых было по три бойца. Двое натягивали штанины, третий, заряжающий, закладывал грязевое ядро и производил выстрел. С этим грозным оружием они в боевом порядке осторожно вошли в дом и проследовали по коридору в первый зал, так никого и не встретив на пути. «Отряд, стой!» — негромко скомандовал капитан. Теперь нужно ворваться в машинный зал, и там уж Герберт даст волю своему колотилу. Они приблизились к двери. Герберт занес молот, когда она вдруг приотворилась. Они замерли, однако никто оттуда не вышел. Так показалось в первую минуту, но когда опустили глаза и пригляделись, увидели, что в дверях стоит что-то очень маленькое, чем-то знакомое. «Марджери!» — крикнул Уилбери. — Да, это я, — грустно пропищала она. — Я знала, что вы придете и ждала вас, а эти негодяи недавно ушли вместе со своим чудовищем. — Как вы себя чувствуете? — спросил Артур. Что он мог еще спросить? — Вообще-то ничего. — Так же печально ответила она. — Если бы не мой рост. Я не привыкла к высоте в шесть дюймов. Даже при рождении я наверняка была больше. «Мы исправим это», — заверил ее Уилбери. «Но сейчас нужно остановить Хватсона и его банду. Куда они отправились, не знаете?» «Я слышала об их планах. Они ужасны. Захватить городскую управу, ограбить банк, разрушить фабрики». «Мы не дадим сделать это», — воскликнул капитан. «Но как?» — с сомнением пискнула Марджери. «У вас рогатки и кувалда, а у них бронированная крыса с настоящими пушками, а в руках настоящие ружья!» Ее слова повергли всех в молчаливое раздумье. Через какое-то время Артур неуверенно проговорил, обращаясь к Марджори. «Вы сказали, она вся в железе?» «Да, мой мальчик, а что?» «В таком железе, как башмаки» «У Герберта?» «Конечно. Почему ты спрашиваешь?» «Не знаю, правильно ли я подумал», — смущенно заговорил Артур. ну вот что». «Говори, мальчик», — подбодрила его Марджери, и Артур продолжил. «Над камерой, где сидел Герберт, он мне говорил, установлен очень сильный электромагнит. Такой сильный, что когда его включали, башмаки Герберта вместе с ним самим притягивало к потолку. «Если бы достать оттуда этот магнит и как-то применить его...» Глаза у Марджери загорелись. «Ты прав, Артур. Если мощность у него достаточная, можно кое-что придумать». «И что именно?» — спросил Уилбери. «Увы, я в технике совсем не разбираюсь». «Ну как же!» — с готовностью заговорил Артур. «Очень просто. Дедушка мне объяснял законы физики». «Мы наставляем магнит на это чудище, включаем катушку индуктивности, понимаете? Создаем магнитное поле и заставляем железную крысу делать то, что прикажем!» «О, это было бы так окейно!» — воскликнул Весельчак, и все его поддержали. Марджери, обратившись к Герберту, попросила поднять ее с пола и поднести к тому месту в машинном зале, под которым могла находиться его тюремная камера. «Так я и думала», — пискнула она, когда он остановился в некоторой нерешительности возле одной из паровых машин. «Смотрите!» — крошечной ручонкой она указала на повозку, в которой лежал огромный моток проволоки. «То самое, что вы хотели найти, Марджори?» — спросил вилбери и она с удовлетворением кивнула. «Осталось только пропустить через эту катушку электрический ток», — сказала она. «И мы сможем очень удивить Хватсона и его сырников!» «Откуда же мы возьмем ток?» Опять задал вопрос Уилбери и Марджори терпеливо, но очень коротко, потому что время поджимало, попробовало ему растолковать, что сейчас они должны запустить паровую машину. Это раз. Она будет вращать маховик, который приведет в действие генератор. Это два. Генератор, как вы, наверное, знаете, превратит механическую энергию в электрический ток. Это три. Он пойдет в катушку и создаст там магнитное поле. Это четыре. На это поле и нужно будет затащить всех бандитов вместе с их незаконным оружием. «Прекрасный план, Марджери!» С воодушевлением вскричал Уилбери под общее одобрение, после чего все стали наперебой предлагать свою помощь. В результате недолгого совещания было решено. Бывшие пираты займутся наладкой и пуском паровой машины, а бокс тем временем отмотают часть провода от катушки, поставят выключатель и подведут, куда скажет Марджери и откуда будет сподручнее управлять всем процессом. Артуру поручили следить за бесперебойной работой генератора напряжением и силой тока. Остался, пожалуй, самый важный вопрос где расположить магнит и куда направить действие его лучей. Марджери сказала, что, по ее мнению, не магнитные частицы должны тянуться к бандитам. Много чести. А бандиты должны силой притягиваться туда, куда им будет велено. Следовательно, нужно расположить магнит таким образом, чтобы его волны могли действовать непосредственно на противника. А поскольку Хватсон повел в свой отряд к городской управе, — То есть на север от нас, — пришла к заключению Марджери, — мы поставим магнит к северной стене этого зала. После ее слов все кинулись к повозке с катушкой и передвинули в нужное место. Паровую машину запустили быстро, маховик начал вращаться, генератор накапливать ток и рассылать по проводам туда, где должно создаваться магнитное поле. Марджери попросила Уилбери отнести ее в будку, где находится контрольный пульт и позвать туда Артура. Когда они вошли, Артур сразу увидел свои крылья, лежавшие на скамейке, и порадовался, что они целы, даже не разобраны на детали, как в первый раз. А рядом с ними было какое-то совсем непонятное приспособление с двумя небольшими воронками на одном конце. — Это случайно не вы сделали? — спросил он у Марджери, и та немного смущенно ответила. — Ну, вообще-то да и поспешно добавила, «Поднимите меня, пожалуйста, к пульту, мистер Ниббл. Спасибо». Некоторое время она изучала там кнопки, обозначения и потом обратилась к Артуру. «Смотри сюда, мальчик. Вот это давление в паровом котле машины. Этот рычаг ведает генератором. На этой шкале все его показатели, видишь? Поставь рычаг в вертикальное положение». Артур повернул его и легкий гул превратился в грозный шум. Стрелка на одной из панелей задрожала и метнулась вправо. — Ничего плохого не случится? — встревоженно спросил Уилбери. — Надеюсь, нет, — ответила Марджери. — Я проверяю, можно ли намного увеличить напряжение и тем самым силу магнитного поля. Она должна быть достаточной для того, что мы задумали, иначе ничего не получится. Уилбери через силу улыбнулся. — Но если мы все взлетим на воздух, дорогая, — сказал он, — Хватсон, безусловно, отпразднует победу. Марджори ответила той же улыбкой, которую, правда, почти невозможно было различить на ее крошечном лице, и произнесла, обращаясь к Артуру. — Выйди из будки, мальчик, и предупреди, пожалуйста, всех до одного, что сейчас будет пробное включение магнита. Пускай они покинут помещение, а сам возвращайся. Когда он вернулся, Марджери коротко сказала, указывая на выключатель, который поставили бокс-тролли. «Нажимай!» Артур колебался. «Было страшновато!» Марджери повторила «Включай!» И Артур выполнил распоряжение. То, что произошло потом, описать почти невозможно. Но попробуем. Все, что было в машинном зале металлического, все ринулось в сторону магнитного сердечника. Различные инструменты, болты, гайки, куски цепей, дверные ручки, ведра, кружки, все они стремительно летели к магниту, прилеплялись к нему и не желали с ним расставаться. На что после этого стала похожа электромагнитная катушка, попробуйте представить сами. «Что ж, мне нравится, как наш магнит работает» произнесла Марджери. — А вам?